Смотри, показались долины Вестфолда. Вот развилка дорог. Вон то темное ущелье Хельмова пать. А там аглоронты, сверкающие чертоги. Но о них ты лучше спроси у Гимли, если вы еще свидитесь. Самому тебе их не увидеть, зато Гимли, может, кого хочешь заговорить своими восторгами. — Я думал, мы остановимся в паде, — сказал Пиппин. — Куда же мы теперь скачем? В Мино Стирит, пока война не захлестнула его. Ох, и далеко это. В три раза дальше, чем до дворца Теодана, промолвил Гэндальф. А по прямой до Эдураса сто миль, но по прямой летают только посланцы Мордора. С полуху предстоит более длинный путь. Кто окажется быстрее? На рассвете мы сделаем привал в какой-нибудь долине между холмами. Надо отдохнуть. Надеюсь, что это будет в Эдурасе. Спи пока. Может быть, ты увидишь, как в первых лучах рассвета сияют золотые палаты дома Йорла. А еще через два дня под тенью Миндолуина тебе откроются белые стены Мина Стирита. Вперед, сполох! Лети, мой прекрасный конь, лети, как не летал еще никогда в жизни. Это твоя страна. Здесь тебе знаком каждый камень, лети же. Вся надежда на скорость» полых тряхнул гриву и звонко заржал, словно отвечая призыву боевой трубы. Искры летели у него из-под копыт, а ночь струилась вокруг, как поток. Пиппин постепенно засыпал, и ему казалось, что они с Гэндальфом сидят неподвижно на статуе мчащегося коня, а весь мир проносится мимо, и сильный ветер шумит в ушах, как река.